Образным языком Павел излагает Тимофею важность для проповедника быть чистым проводником Божьей вести. Он сравнивает благовестника с сосудом, употребляемым для благородных целей. «Если проповедник хранит себя в чистоте, он может быть инструментом в руках Бога, годным на всякое доброе дело», — пишет он во втором послании к Тимофею во второй главе. Никто не может быть безупречным проводником благой вести без знания ее источника и владыки. Без источника Божья весть искажается. Это верно потому, что источник и есть эта весть. Неправильное понимание вести часто ведет к неправильному пониманию Бога и его замысла для нас. Чтобы познать Божью весть, благовестник должен знать Бога. Представьте, что вы подошли к потоку, несущему чистые прохладные воды. Вам хочется узнать, откуда берется такая свежая чистая вода. Вы поднимаетесь вверх по течению в гору, туда, где он берет свое начало, к большому роднику. Ложе родника в гладких чистых камнях, омытых родниковой водой. Насколько хватает взгляда, вы можете видеть лишь чистый резервуар в твердой скале. Спускаясь с горы, вы замечаете, что по мере удаления от источника вода становится все менее и менее чистой. Вы обнаруживаете, что чем дальше ручей течет, тем больше грязи и ила забирает он из почвы. К тому времени, когда он добегает до большого ручья у подножья горы, он становится грязным. В этом месте русло потока, служащее проводником для воды, уже совсем не похоже на то русло, которое было у его истока. В верховьях его дно было таким же чистым, как и сам источник, но по мере удаления от родника оно приобрело другое качество. Точно так же, чем ближе вестник Божьего Слова будет к источнику, то есть к самому Богу, тем более он будет подобен Богу, и таким образом будет чище проводник, по которому будет передаваться Слово. Проповедник или учитель Слова Божьего – это всего лишь проводник, инструмент, используемый Богом для передачи своего послания. Проводник должен оставаться незаметным, но весть должна быть услышана. Чем ближе мы подходим к источнику послания, тем больше нам хочется возвеличивать Божье Слово и тем меньше возвеличивать самих себя. Как же подойти к источнику настолько, возможно, ближе и остаться там? Во-первых, через изучение Библии. Если мы хотим успешно передавать то, чему учит Библия, то мы должны принимать Библию как священное откровение Бога людям. Тогда Библия становится для нас единственным устным или письменным посланием от Бога. Бог может открывать себя через природу, через праведную жизнь или иными видимыми путями, но Библия является единственным письменным словом от Бога. Нет короткого пути и восприятия Божьей вести. Нельзя ожидать, что мы ее получим, услышав некое чудотворное пророческое слово. Оно может прийти только после долгих часов чтения и перечитывания написанного слова. Мы должны позволить Библии говорить с нами. Не только мы сами должны читать Библию, мы должны позволить Библии читать нас. Мы не можем учить Божьему Слову кого-либо до тех пор, пока не позволим Ему, этому Слову, научить нас. Итак, написано «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего», послание к римлянам 10.17. Возможно, гораздо легче найти какую-нибудь брошюру или статью в газете и построить свою проповедь на материале, прочитанном оттуда, но почерпнутая таким образом информация может быть верной, а может и не быть таковой. Кто бы ни написал эту брошюру или статью, пока мы не исследуем ее в свете Божьего Слова, наша проповедь, скорее всего, не приблизит ни нас, ни наших слушателей к Источнику. Хорошие брошюры или статьи в газетах полезны. Они могут повысить наши знания и помочь применить полезные для нас истины в жизни. Однако ими никогда не стоит подменять изучение самой Библии. Мы можем потратить так много времени на чтение книг о Библии, что у нас совсем его не останется на чтение самой Библии. Какое право мы имеем требовать внимания людей, если не заработали его соответствующей подготовкой? Мы должны убедиться, что наш материал соответствует Слову Божьему, а это требует времени. Мы несем ответственность за то, чему учим. Существует громадная разница между тем, у кого есть что сказать, и тем, кто говорит просто потому, что ему надо говорить». Мы сами должны соответствовать тому, о чем проповедуем. В противном случае наша проповедь — это просто набор слов, выброшенных на ветер. И если наши слова направлены на воодушевление людей, то в первую очередь мы сами должны быть воодушевлены этими словами. И если наша весть направлена на опровержение чего-либо, то прежде всего мы сами должны быть убеждены в своей позиции. Если мы хотим обличать, мы должны начать с обличения самих себя. Если мы хотим, чтобы наши слушатели испытывали потребность в молитве, то мы сами должны испытывать потребность в молитве. Наши собственные сердца должны быть взволнованы, иначе мы не сможем тронуть сердца других». Божья весть должна прежде войти в нас, и только потом мы можем передать эту весть другим. Во-вторых, мы можем приблизиться к источнику нашего благовестия через молитву. Бог даровал нам молитву, чтобы между ним и нами была постоянная связь. Возможно, вам приходилось слышать фразу «молитва все меняет». Это верно, но не столько важно то, что молитва меняет все, как важно, что она меняет всех. Но больше всего молитва меняет того, кто молится. Молитва — это разговор с Богом. В молитве мы предлагаем Богу наши прошения и желания, как сказано в 4 главе 6 стихе послания филиппийцам. Скорее, это можно назвать общением с Богом. С нашими земными отцами мы общаемся не только тогда, когда хотим от них чего-либо получить. Молитва – это визит к Небесному Отцу, это беседа с Ним. Когда Иисус удалялся в горы для молитвы, Он как бы гостил у Своего Отца. Как же Ему хотелось домой? Конечно, когда мы молимся, мы понимаем, что наш Небесный Отец знает о наших нуждах при подготовке проповеди Его Слова и силен их удовлетворить. Помимо просьб, обращенных к Нему, сделать нас способными исполнять Его волю, нам просто нужна сила, которую мы получаем от одного того, что находимся в Его присутствии. Молитва приводит нас в присутствие Божье. Знание вести, которую мы проповедуем, означает знание того, от кого она исходит. Любое сообщение без ссылки на автора будет пустым, бездушным, безавторитетным. Важно помнить, что высшим авторитетом любой библейской проповеди является Бог. Мы таким авторитетом не обладаем. Наши проповеди должны строиться на основании той авторитетности, которую Бог придает своему Слову. Это Его весть. Мы являемся только проводниками, передающими Его послания. Если мы будем близки к Источнику, то наши проповеди будут звучать искренне и опираться на силу Его авторитета. Disclosure.